Элементы политической социологии. Политика изучает то, как нужно манипулировать людьми. Объект политики – взаимодействие между политическим и социальным. При изучении политической сферы можно столкнуться со следующими сложностями. Первое. Трудно дать определение. Как самой политике, так и основным ее составляющим. Второе. Политические явления очень разобщены, а установить связь между ними почти невозможно. Третье. Трудно отделить личность наблюдателя от социальной ситуации. Четвертое. Трудно четко, эмпирически измерить политический феномен. Пятое. Невозможен контролируемый эксперимент. Политическая социология изучает обратные связи. История политического учения. Первый период. До XVI века центром политической теории было государство. Это означает, что все политическое относится к государству. Тогда политики видели следующие истоки государства. А. Естественное образование. Аристотель, Платон. Индивиды объединяются в семьи, семьи-вселения, оселения в города и государства. Таким образом, каждый человек – политическое существо. Б. Государство. Искусственное образование. Автор теории Томас Гоббс. Единственное состояние человека – война всех против всех. Общество приравнивалось к государству, а гражданина рассматривали как частное лицо и участника политической жизни. Кроме того, считалось, что человек поглощается государством. В этот период предполагалось, что идеальное государство – аристократия, потому что такая форма государства справедлива. В большинстве оказываются бедные люди – Никола Макиавелли говорил, что идеально то государство, которое эффективно и помогает правителю достигать того, что он хочет. При рассмотрении стратификации рассматривали только верхушку, беднота никого не интересовала. В целом, политическая наука представляла собой слияние этики и политики. Второй период, переходный для политической теории, продлился от 17 до 19 века. Тогда появились не связанные с государственной властью общественные науки. Были предложены новые истоки государства. Джон Лок, а также Жан-Жак Руссо выдвинули теорию, согласно которой государство – результат исторического прогресса, целью которого является защита граждан и частной собственности. Общество отделяется от государства и появляется гражданское общество, система и политических, и неполитических интересов. Относительно природы человека говорили, что он член общества, которое поглощает государство. Теперь идеальным государственным строем стали считать демократию. Провозглашается свобода делать все, что разрешают законы, которые мы сами для себя и создали. Происходит разделение властей на законодательную, судебную и исполнительную. В этот период политическая наука отказывается от ценностных суждений. Третий период начался в XIX веке. Теперь общество в центре внимания. Вместо идеи верховной власти выходит на первый план идея плюрализма. Принимается сосуществование различных социальных групп, которые разделяют влияние между собой. Приоритет общества перед государством весьма однозначен. Появляются новые ценности – свобода, братство, равенство и тому подобные явления, а также ценность общественного мнения. Начинают обсуждать социальные проблемы. Сегодня политическая социология использует в исследованиях различные методологические подходы, собственную терминологию. Рамки исследований в политической социологии не всегда четко обозначены. Социологи считают, что политическая социология в той или иной мере связана с функционированием политических институтов, поэтому концентрирует внимание на восприятии населением власти и различных форм ее существования. Политическая социология объясняет явления с точки зрения политического сознания и политического поведения как всего общества, так и различных социально-классовых групп. Современная политическая социология стремится преодолеть ранее существовавшее противопоставление государства и общества. Государство рассматривается как один из политических институтов, а политические институты – как разновидность социальных институтов, Характерная черта политической социологии – ее национальная специфика. Если в Соединенных Штатах исследования носят эмпирический характер и касаются различных аспектов политической власти и конфликтов, то в Федеральной Республике Германия они были тесно связаны с государствоведением и политической философией, а в Великобритании, например, с политической историей и политической экономией. Политическая социология в России XIX – начала XX веков имеет ряд отличительных черт в связи с историческими особенностями положения гуманитарной мысли России. Развиваясь под сильным влиянием господствующих западных учений, русская политическая социология не только находилась на уровне мировой науки в целом, но иногда опережала ее, что было связано со остротой социальных противоречий российского общества. В Советском Союзе на протяжении долгих лет Проблемы политической социологии исследовались и преподавались исключительно в рамках исторического материализма и научного коммунизма. Изредка к этому добавлялись правовые науки. С 1990 до 1991 -го года наметился переход к специализации и институционализации политической социологии. О предмете политической социологии, как о науке, до сих пор ведутся дискуссии, в основном в связи с тем, что политическая социология – сложилась в результате синтеза социологических и политических знаний, социологизации политической науки и развивалась в рамках каждой из этих наук. Политическая социология может появиться только вследствие сочетания социологического и политологического подходов. Подлинная политическая социология поэтому является междисциплинарным прорывом, занимающимся поиском широкомасштабных моделей, включающих данные каждого составляющего компонента – В качестве переменных. Например, если речь идет о партиях, политическая социология предполагает объяснение того, как партии определены. Полная картина требует объяснения, в какой мере партии зависимая переменная, отражающая социальную стратификацию и наоборот степень, до которой это разделение определяет действия элиты и отражает структуры партийной системы. Мир вокруг нас непрерывно политизируется. А это значит, в первую очередь, что власть правительства растет с колоссальной скоростью. Повышение значения политики приводит к снижению роли объективных факторов. Все объективные «долженствования» все больше подчинены и обусловлены политической неясностью. В таких условиях возрастает значимость политических наук, способных предречь такую неопределенность. Современные исследователи чаще высказывают следующие точки зрения. Первое. Политическая социология определяется как социологическое объяснение проявления власти. Автор теории Ежевиатор. Второе. Политическая социология – наука, занимающаяся общественными основами власти во всех институционализированных секторах социума. Автор Морис Яновиц. Третье. Как дисциплина. изучающая отношения между обществом и государством, а также социальным строем и политическими институтами. Сеймур Мартин Липсет. Четвертое, как часть общей системы отчета переменных и объяснительных моделей социологии к исследованию комплекса различных форм политической деятельности и политического сознания. Пятое, как ветвь социологической науки. раскрывающее отношение общества к государству и институтам распределения и развития власти, которое проявляется в направленности политического сознания и политического поведения. Несмотря на различия между подходами, ясно, что речь идет об изучении влияния социальной сферы на политическую, иначе говоря о метафизике их взаимодействия и взаимовлияния. Исходя из того, что политическая социология отрасль социологии, концентрирующая на анализе взаимодействия политики и социума, политика определяется в терминах класса действий, а не в понятиях совокупности институтов или организаций. Политика – это особая совокупность социальных действий, формируемых в разных контекстах. В более формализованных науках, физика, например, совокупность экспериментальных наблюдений обычно выводится в строгой логической манере из предпосылок и теорем. так что неподтверждающиеся наблюдения требуют изменения в принятых посылках или теории. В социальной науке мы не можем достигнуть этого уровня. Теории зачастую нечетко и неадекватно сформулированы, их связи с реальным миром произвольны. Отсюда вариации теоретических подходов в объяснении одной и той же совокупности данных. Такое состояние, близко к теоретической анархии, характерно в настоящее время для социальных наук. Идущий в общество политический процесс социально обусловлен и все, что связано с ним, едино и с теми или иными социальными группами, их статусом, ролью, интересами и политической активностью. Только изучая повседневность политических институтов, можно выявить систему связей и зависимостей, а также тенденции в их функционировании, понять причины неэффективности, приводящие к дестабилизации и конфликтам. Сказывается и недостаток политической культуры, и политическая неопытность толпы, позволяющая втягивать себя в межнациональные и другие конфликты по причине неумения своевременно сориентироваться в истинных целях политических лидеров. Политическая социология дает обобщенное знание того, как то или иное социальное изменение в социальной структуре, мобильности, статусе групп и тому подобных явлениях отражается на функционировании политической системы в целом или какого-то ее элемента. Она позволяет обнаружить социальные обстоятельства, как способствующие политическому согласию и стабильности, так и вызывающие разнообразные дисфункции, провалы, напряженность, политический экстремизм в всех или иных формах, политические риски. Характеризуя исследовательские возможности политической социологии, можно попытаться выделить ключевую категорию ее терминологического аппарата. Если, например, в политической экономии Карла Маркса центральной явилась категория «товар», в социологии категория «социальная», в экономической социологии категория «социально-экономическая», то в политической социологии в качестве таковой можно рассматривать понятие «социально-политическое». Оно помогает увидеть и понять смысл других, во многом производных от него категорий, имеющих характер соединения. Данная категория направляет на обнаружение социальных факторов, условий, связей, истолковывающих направленность и основной смысл политической деятельности тех или других субъектов. Достаточно часто в науке рассматриваются политическая сфера и экономическая как непосредственные взаимосвязанные субстанции, игнорируется социальная сфера, которая их опосредует. Ни экономическая, ни политическая деятельность не могут быть правильно поняты, если за границами научного анализа останутся действующие субъекты, то и социальные общности с их специфическими интересами и механизмами воздействия. Изучение социальной детерминированности политических отношений и деятельности, определение закономерности взаимовлияния политической и социальной сфер в конкретных исторических условиях и является предметом политической социологии. Политическая социология имеет свою структуру, как и любая другая. Схематично ее можно представить как совокупность нескольких разделов исторического, общетеоретического и специализированных. Исторический раздел должен включать систематизированные знания о процессе формирования данной науки, этапах ее развития, времени возникновения ключевых теоретических положений и концепций. Общетеоретическая часть – содержит объяснение и обоснование подходов к изучению социальных основ, установившейся в обществе власти, общественной подоплеки функционирующих в обществе, политических сил и институтов, их задачи и методов действия. Эта часть выполняет функцию непосредственной методологии по отношению к специальным разделам, занимающимся рассмотрением отдельных участков политической деятельности и отдельных институтов. К ним относятся изучение первое, Политических процессов второе, Политических партий, движений 3. Политического поведения 4. Политического сознания пятое, Политической культуры 6. Политических конфликтов 7. Внешнеполитической деятельности 8. Социально-политическое прогнозирование Специальный раздел политической социологии должны составлять методы и процедуры исследования политических отношений, процессов, явлений. На сегодняшний момент особенное значение приобретают проблемы политической стабильности общества и конструктивной направленности активности масс. Сейчас возникают новые вопросы, в частности, в связи с деятельностью оппозиционных политических сил и отношение к ним президента и правительства. Политический и идеологический плюрализм становится нормой жизни, внося в нее много нового и непривычного. Раз государствление собственности, ее приватизация, развитие частного предпринимательства приводят к изменениям не только в социальной структуре общества, но и в ее политической организации. Это вызывает последующее усиление политического противостояния разных социальных сил. Понять и исследовать связанные с этим процессы насущная задача политической социологии В структуре политической социологии одним из ее разделов должно быть изучение внешнеполитической деятельности. Это можно объяснить прежде всего той ролью, которая отводится ей в решении проблем как выживания человечества, так и обновления общества.